Параграф 3 требовал медиатекст в печатных СМИ. Трево тематика в российских газетах. В настоящее время с развитием медиатехнологий модель Трево медиатекста проникла во все виды СМИ печатные, аудиовизуальные и сетевые став элементов российской медиасистемы, в том числе и за пределами тревого журналистики. Исследователи отмечают низкую частотность публикации текстов о путешествиях в газетах, связывая это с уменьшением популярности воскресных газет, в которых публиковались объёмные материалы, основанные на специальных командировках. В газетах распространена репрезентация концепта путешествия как одного из атрибутов тревого медиатекста и в меньшей степени сам тревого медиатекст. Новостные материалы в любых событиях, происходящих в различных странах и регионах, могут актуализировать концепт путешествия в сознании аудитории. Это наблюдается в крупных общественно-политических газетах: Российская газета, Независимая газета, Известия. Однако новостной формат и бумага низкого качества не привлекают рекламодателей, предпочитающих соседство своего бренда с трёво textами. Концепт путешествия актуализируется в публикациях о поездках звёзд шоу-бизнеса и политических деятелей их время препровождения за границей на курортах или в экзотических странах. В целом, медиапрезентация зарубежных туристических брендов на страницах общественно-политических изданий является негативной. Ощущается стремление государства к перенаправлению туристического потока на отечественные курорты. Например, в номере 25 от 6 февраля 17 года Российской газеты одной из главных тем стало повышение стоимости разговоров в роуминге для российских туристов на территории Европейского союза на 482%. Разговор будет коротким. Основная позиция Российской газеты это переориентация турпотока россиян с выездного туризма на внутренний. Так, в статье Куда повернётся Сфинкс в номере 24 от 3 февраля 17 года напрямую ставится вопрос: чем милее россиянам египетские или наши курорты? Что лучше? У нас безопаснее, а подчас и дешевле. Общественная, политическая, ежедневная газета «Коммерсант» выпускается одноименным издательским дому разным тиражом 125 тысяч экземпляров. В целом, для заголовочного комплекса газеты характерно остроумны и тактичны привлечения внимания аудитории к содержанию статей. Тема путешествия и туризма представлена на страницах «Коммерсанта» исключительно в новостном контексте и в условиях современной политизации повестки дня выполняют идеологическую, а не организаторскую функцию. Например, в номере 21 от чистова февраля 17 года опубликована заметка Туроператоры подстраховывают Россию в номере 18 от 1 февраля туристы не повторяются о сокращении выездного туризма текстом издания свойственно ограниченное поликодовое сравнительно небольшой объём иллюстрации концепт путешествия присущ спортивной печати спорт экспресс советский спорт и другое в который читатель уведомляется о в том числе о будущих и прошедших чемпионатах и турнирах за рубежом. Степень выраженности данного концепта в материалах о спорте может быть различной. От простого упоминания иностранных государств и спортсменов, участников или организаторов спортивных состязаний до подробного описания того, как осуществляется спортивно-событийный туризм в определенной дестинации и какие еще формы досуга там возможны. Аудитория спортивной прессы «Болельщики» является многоочисленной. Часть ее регулярно путешествует, посещает спортивные события. Сегодня многие страны развиваются в том числе как спортивно-туристические бренды. Можно выделить также взаимодействие со стереотипами типами э, и ожиданиями аудитории от конкретного соревнования или его участника. Таким образом, концепт путешествий выражается на страницах спортивной печати только опосредованно через туристическую рекламу, анонсы международных спортивных мероприятий и при описании спортивно-туристической инфраструктуры.